Раньше был пинь. Потом Господь помог, родилась розочка. Теперь Бог послал новую радость зятёк на иждивение. Зятёк, однако, был на редкость удачный. Такого зятя мог бы себе пожелать каждый. Вы отлично знаете, я не из тех, что сразу приходит в восторг, и не имею привычки превозносить кого бы то ни было, пустых слов, дифирамбов, притворных комплиментов я не расточаю. Скажу вам только, что слово «ангел» в данном случае прозвучало бы оскорблением. Понятно? Если существует небо, и если ангелы витают в нем, и есть те ангелы не хуже вот этого «шапиро», тогда, уверяю вас, стоит умереть. И быть лучше с ними, чем с двуногими животными, снующими под божьими небесами и оскверняющими землю. Вы скажете, я мизантроп, человек, а ненавистник. Да если б люди причинили вам то, что они причинили нам, если б они поступили с вами так же, как с нами, вы стали бы не только мизантропом, но и злодеем. С ножом в руках кидались бы на людей, резали бы их как овец. Да, кстати... Что это у вас за манера заставлять человека говорить часами, даже не спросив, а не хочет ли он стакан воды, велите подать чаю? Итак, на чем же мы остановились? На нашей радости, на нашем взятии Шапиру. Кажется, я вам уже говорил, что он был главным управляющим на винокурином заводе, и не только управляющим, но и полным хозяином всего предприятия. Все было в его руках. Владельцы питали к нему безграничное доверие, и любили они его, как родного сына. На свадьбе хозяева два компаньона, воры, каких мало, да простят они мне, обанюшь по ту сторону, в Америке, держали себя как близкие родственники. Они преподнесли жениху ящик с разными серебряными вещицами, и вообще они были щедры и любезны, как истые филантропы. А я, знаете ли, не люблю филантропов, когда они заявляются на торжество и демонстрируют свою филантропию, чтобы все видели и знали, что вот они хозяева филантропы, умеющие ценить человека. А что если благодаря именно этому человеку они и разбогатели? А что если-нибудь этого человека они, быть может, не стали бы ни хозяевами, ни филантропами? Зря, Зря улыбаетесь. Я, уважаемый, социалистам не прикидываюсь, но хозяина филантропа ненавижу. Что мне за это полагается? А, впрочем, сейчас услышите, на что способен хозяин филантроп. Казалось бы, владеешь с божьей помощью предприятием, которое приносит добрых несколько тысяч годового дохода и в твоем распоряжении человек, на которого можно положиться, ну и спи себе спокойно дома или поезжай за границу и живи в свое удовольствие. Но им этого мало. они любят делать дела, греметь, трещать, чтобы все видели, чтобы все слышали. Короче говоря, преуспевающие хозяева не довольствовались тем, что владели таким доходным предприятием, которым успешно руководил Шапир, затевая новые дела, они чем дальше, тем больше влезали в торги, в откупа, в куплю и продажу пшеницы, отрубей и, наконец, домов. В общем, дела вихрем закружились, завертелись, почва из-под ног ускользнула, и все пошло прахом. Втянув свои аферы нашего Шапиру, они опутали его векселями, а сами успели захватить всю наличность и укатили в Америку. Похоже, что у них там, как американцы говорят, все олрайт, right", а его Шапира, то есть, оставили по уши в долгах, связали по рукам и ногам обязательствами и расписками, словом, Разразился большой скандал, дошло до того, что никто и смотреть не захотел, человек он или хозяин. Пусть, мол, платит по векселям, а так платить ему нечем, то он банкрот. Но он не может доказать, что банкротство вызвано несчастным случаем. А такой человек считается у нас, как вам известно, может быть и неизвестно, злостным банкротом. То есть он негодяй. А банкроты негодяи сажают в тюрьму, таких у нас не любят. Вы можете десять раз обанкротиться, десять раз повторить то же самое, но если все это проделано ловко и гладко, как полагается, то вы всему свету покажете, извините за кукиш, да еще купить себе дом со всеми онерами. Вы снова порядочный человек». Выгодно Вы даете замуж или жень своих детей, с вашим мнением считаются в городе, вы командуете, распоряжаетесь, метите в великие миры сего, в воротилы, которые всех за нос водят. Вам начинает казаться, что вы в самом деле бог есть кто, пыжитесь как индюк, людей не узнаете и убеждаете себя, что вам сам черт не брат. Извините, вы понимаете, что я не вас имею в виду. Словом... К чему все эти разговоры? Шапиру не смог вытерпеть позора. Да и душа у него болела за обездоленных вдов и сирот. Его хозяева никого не щадили, брали где только можно было. И он отравился. Думаю, вам неинтересно, интересно, как и чем он отравился. И какое письмо он оставил мне. И что он мне говорил. И как прощался с Розой и с матерью и со мной. Все это сантименты, которыми пользуются романист, чтобы выжить из глупого читателя слезу. Скажу вам в нескольких словах, не себя этот человек отравил, он отравил всех нас. Горе наше было беспредельно, боль так глубока, что у всех у нас даже слезы высохли. Мы застыли. Окаменели и замерли, мы были бы счастливейшими и счастливых, если бы явился кто-нибудь и отрубил всем нам голову. Вы можете говорить что угодно, но я ненавижу всех тех, которые выражают соболезнования. Их притворно-печальные физиономии, на каждой из которых написано «Слава Богу, что не я», их бездушные слова, лишенные всякого смысла, Фальшивые восхваления, невнятные бормотания себе под нос вместо обычного прощания при уходе, чего уж больше. Даже книга Иова, в которую как-то принято в таких случаях, каждый невеже заглядывает, хоть ни черта в ней не смыслит, и там мне противно. Кощунство, скажете? Это по-вашему кощунству? Но подставить ножку ни в чем неповинному человеку. Принуждать его подписывать фикселя, самому с деньгами удрать в Америку, оставить доверенного человека в безвыходном положении и тем самым толкнуть его самоубийство, бросить на произвол судьбы три невинных души, загубить их, это вы как назовете? Какое вы этому имя придумаете? Это ли не кощунство?